Подберезье На силу очнуться я мог от богатырского сна, В котором я столько сгрезил. Голова моя была свинцовой, тяжелее, Хуже, нежели бывает с похмелью пьяниц, Которые по неделе пьют запоем. Не в состоянии я был продолжать пути И тряститься на деревянных дрогах, Пружин у кибитки моей не было. Я вынул домашний лечебник, искал, нет ли в нем рецепта от головной дурноты, происходящей от бреду во сне и наяву. Лекарство со мною хотя всегда ездило в запасе, но по пословице на всякого мудреца довольно простоты против бреду я себя не предостерег. И от того голова моя, приехав на почтовый стан, была хуже болвана. Вспомнил я, что некогда блаженной памяти нянюшка моя Клементьевна по имени Прасковья, нареченная пятница, охотница была до кофею и говаривала, что помогает он от головной боли. «Как чашек пять выпью, — говаривала она, — так и свет вижу, а без того умерла бы в три дни». «Я взялся за нянюшкино лекарство». но, не привыкнув пить вдруг по пяти чашек, попочивала излишне для меня сваренным молодого человека, который сидел на одной со мною лавке, но в другом углу у окна. «Благодарю усердно», — сказал он, взяв чашку с кофе. Приветливый вид, взгляд неробкий, вежливая осанка — Казалось, не кстати были к длинному полу И к примазанным квасом волосам. И извини меня, читатель, в моем заключении. Я родился и вырос в столице, И если кто не кудряв и не напудрен, то я ни во что не чту. Если и ты деревенщина, И волос не пудришь, то не осуди, Буде я на тебя не взгляну и пройду мимо. Слово за слово... Я снова моим знакомцем поладил, узнал, что он был новгородской семинарии и шел пешком в Петербург повидаться с дядей, который был секретарем в губернском штате, но главное его намерение было, чтобы сыскать случай для приобретения науки. — Сколь великие недостатк у нас в пособиях просвещения! — говорил он мне. Одно сведение латинского языка не может удовлетворить разума алчущего науки. Вергилия, Горация, Тита Ливия, даже Татцато почти знаю наизусть. Но когда сравню знания семинаристов с тем, что я имел случай по счастью моему узнать, то почитаю училище наше, принадлежащим к прошедшим столетиям. Классические авторы нам всем известны. Но мы лучше знаем критические объяснения текстов, нежели то, что их до дней сделает приятными, что вечность для них уготовала. Нас учат философии. Проходим мы логику, метафизику, ифику, богословию. Но, по словам Кутейкина в недоросли, дойдем до конца философского учения и возвратимся вспять. Чему девица... А Аристотель из холастика до царствует в семинариях. Я, по счастью, моему знаком стал в доме одного из губернских чинов в Нове Имел случай приобрести вон малые знания во французском и немецком языках и пользовался книгами хозяина того дома. Какая разница в просвещении времен, когда один латинский язык был в училищах употребителен, С нынешним временем какое пособие к учению, когда науки несут таинства для сведущих латинский язык токмоотверстые, но преподаются на языке народном?